Владимир Мегре, Анастасия, Существую для тех, для кого существую. Издательство, Московская типография номер 11, Москва, 1998 год. Читает Леонид Деркач.